Следующий день, последний день своего отпуска, Айвен Ксав провел, показывая им местные достопримечательности, включая музей военной истории в замке Фархартунг, той самой возвышающейся над рекой старой крепости, которая так живописно подсвечивалась ночью. Во время этой экскурсии он обнаружил, что Теж и Риш не просто не водят наземные машины, но и что у них не было возможности научиться. «У нас были спортивные гравикаты на вилле, которые родители владели на планете. Но мои старшие братья и сестры обычно оккупировали их и никому не давали», — объяснила Тэш. «А в многолюдных местах, в крупных городах вроде этого», — она повела рукой. «Даже папа пользовался бронированным автомобилем со специальным водителем и телохранителями. Вне городов дороги, в основном платные, их строят и ими заведуют отдельные дома». Так что нужно много денег, чтобы кататься по окрестностям. Айвен Ксав хмыкнул. Готов поспорить, что могу это исправить. Его исправить обернулась частной школой вождения, предоставлявшей услуги личных инструкторов и специализировавшейся на инопланетниках. Инструктор забрал девушек прямо у дома Айвена Ксава на следующее утро, когда тот уже ушел на службу в оперативный отдел. «Прекрасный выбор — учиться вождению в нашей прекрасной фарбар-султане», — жизнерадостно известил их инструктор. «После этого ни один город на планете вас не устрашит». Тэш с готовностью приняла этот вызов. Риш, заявив о прискорбной сенсорной перегрузке, выбыла после короткой пробной поездки, заставившей ее позеленеть. В переносном смысле. За гораздо меньшее количество часов, чем Тэш считала возможным или даже разумным, Ей выдали разрешение, позволявшее управлять автомобилем под присмотром Айвана Ксава. Лишь однажды она оцепенела за рулем, когда на их первой вечерней прогулке попыталась задом вывести автомобиль с подземной парковки. От столба донесся такой противный скрижащущий звук. — Не волнуйся, — весело успокоил ее Айван Ксав. — Эти автомобили битком набиты устройствами безопасности, Так что убиться ты вряд ли сможешь, даже если постараешься. Я побывал в полудюжине серьезных аварий и почти ни одной царапины. На мне, в смысле. Естественно, машинам приходилось хуже, кроме одного раза. Но я тогда был гораздо моложе, так что нам нет нужды в это вдаваться. К тому же это взято на прокат», — добавил он через секунду. Воодушевленная, Тэш стиснула зубы и не отступила, Они вернулись обратно через час, так ничего и не разбив. В ее случае даже не переставая улыбаться. Хотя улыбка пропала, когда она удачно пристроила железного коня обратно в стойло и выключила двигатель. Это было не так страшно, как я ожидала. Ха, если хочешь пострашнее. Самый лучший день, проведенный мною с дядей Эрилом, у которого обычно не хватало на меня времени. В общем, неважно Это было первое лето, когда я получил лицензию на вождение флайера и поехал вместе с Майлзом с ним за город. Дядя Эрил взял меня покататься над малонаселенными холмами, меня одного, ради разнообразия, и научил, что действительно можно выжить из флайера. Он сказал это на случай, если мне придется уходить от погони, но, думаю, он проверял новых парней из своей охраны, которые сидели там же на заднем сиденье, Если бы кто-то из них заорал, пожаловался или его стошнило, он бы выиграл». «И... как они? То есть он выиграл?» Не, ему они слишком доверяли. Хотя из-за меня пара ветеранов вскрикнула». Похвастался он и продолжил с неиссякаемым энтузиазмом. «После того, как ты почувствуешь себя уверенно с автомобилями, мы пересадим тебя на флайер. Он тебе пригодится, чтобы добраться в округа в глубинке» где дороги становятся непроезжими. Жаль, что дядя эйрилл теперь слишком стар, чтобы преподать тебе особый спецкурс». Он поджал губы и договорил. «Наверное. В любом случае он на Сергеяре ушел с головой в вице-королевские дела, в которых, как он заявляет, печально мало этого самого вице. Тот самый дядя Эйрил», — перевела Тэш, «это даже труднее представить, чем...» того самого Грегора. И твоя мать поощряла такие уроки? — Конечно. Естественно, что ни один из нас не рассказывал ей, чем мы действительно занимались. Дядя Эрил же не дурак. Следующим открытием Айвана Ксава стало то, что и Теж же Риш, несмотря на их отточенные органы чувств, готовить почти не умели. Айван сказал, что он сам в этом деле не мастер, но на кухне с голоду не умрет. Ради разнообразия и в доказательство этого он сам приготовил ужин дома. Тут ему в голову пришла блестящая идея отправить обеих на обучение к матушке Кости, поскольку та должна была скучать без дела из-за отъезда фаркосиганов почти со всеми домочадцами на Сергеяр. Матушка Кости на вид оказалась типичной простолюдинкой, первой, с которой они познакомились, низенькая коренастая, с заметно другим, чем у ее хозяев выговором и речью. Вначале она отнеслась к Риш с заметным подозрением. Ее отношение изменилось, когда Риш продемонстрировала свои разнообразные таланты в развлечении вкусов и запахов, плюс меньшую по сравнению с Тэш склонность срезать себе пальцы вместо овощей и была принята в качестве подающей надежды ученицы. Риш, в свою очередь, распознала в ней такого же мастера искусств, как она сама, хотя и на другом поприще. Дни бежали быстро. Два дня из трех Риш вечерами уходила с Байерли и часто возвращалась только под утро. Квартира Бая, как-то заметила она, на удивление аскетична. Он редко приносит дела домой. Должно быть для него это своеобразное убежище. Тэш протянула ей подушку, которую Риш ткнула кулаком, чтобы взбить. Хотя не настолько аскетично, как эта кушетка. «Когда же я с ней попрощаюсь?» Айвен Ксав, проходивший мимо с зубной щеткой во рту, вынул ее и предложил. «Знаешь, если постараться, мы наверняка можем устроить тебе собственную квартирку прямо в этом здании. Надо дождаться свободной. Или я могу записаться в очередь на квартиры с двумя или тремя спальнями. Позвоним в службу перевозки и сможем за день перевезти вещи и никаких проблем. Разве что Байерли заберет тебя с моих рук долой». И Айвенкса взмахом ладони продемонстрировал их будущее проживание без Риш. Риш уселась в постели и недоуменно воззрилась на него. — Но мы же уезжаем. — А, ну да. — Когда мы уезжаем? — поинтересовалась она. — Это вообще-то КСБ. Они еще не звонили. — Но они могут. В любой момент. — Ну, да. — Так что насчет процедуры развода, через которую вы двое должны пройти, прежде чем мы сможем уехать? Тэш, примастившийся на подлокотнике кресла, заметила. Айвен говорил, что это займет всего десять минут. — Да, но сколько нужно стоять в очереди, чтобы получить свои 10 минут? Для этого тоже есть какой-то список ожидающих? — И как это вообще делается? В Тэш помимо воли пробудилось любопытство, я имею в виду в деталях. Он никогда не рассказывал. Но прежде ей не пришло в голову спрашивать, не до того было. Хм. Айвен Ксав затолкал щетку в нагрудный карман футболки и плюхнулся в кресло. «Все, что нам нужно, слетать в округ фарпатрилов в один из дней, когда Фалька лично председательствует в графском суде. Он это делает хотя бы раз в неделю, когда он в округе. Или чаще, если у него есть время. Так мы избежим целой кучи объяснений». «Мы заходим, говорим. Фалька, пожалуйста, разреши нам развестись». Он говорит, «Ладно, вы разведены. Готово». Бьет тупым концом судейского копья об пол, и мы смываемся. «Разве вам не потребуются юристы?» — уточнила Риш. «Не думаю. Ты же не подашь против меня иск о денежном содержании, ведь нет?» — поинтересовался Айвен Ксафутэш. Она покачала головой нет разве что мне потребуются средства на проезды из кабара но его нам тот самый грегор и так обеспечит то есть этот граф фалько председательствует в суде только раз в неделю для целого округа и в любом случае сколько людей в этом округе спросила риж не знаю миллионы как один человек может судить миллионы людей поразилась риж он и не судит конечно же У него есть целый судебный департамент со всякого рода отделениями в городах, поселках и так далее, вплоть до уровня деревенских старост. Но он принимает личное участие ради политического символизма и чтобы быть в курсе того, что думают его люди. Многие графы так поступают, даже дядя Эйрил, когда он дома, что, по правде говоря, не нечасто бывает. «Не лучше ли тебе проверить его расписание?» Голос Риш прозвучал несколько раздраженно. «На случай, если избэшники позвонят насчет нашего отлета, скажем, завтра утром». «Хм, да, наверное». Эвен неохотно потопал к компульту и застрял там надолго. вернул солнце со смущенным видом. «Вообще-то список дел в графском суде Фалька расписан на месяцы вперед. Если место на курьере появится раньше, мне придется подергать за личные ниточки». Я могу так сделать, но предпочел бы этого избежать, потому что если я буду серьезно должен Фалька, он этот долг потом востребует, да еще ухмыляясь в процессе. Но я внес нас в список. Мне сказали, что у них иногда в последний момент возникают окна, которые они заполняют из живой очереди. Он вздохнул. «В любом случае, вы останетесь под защитой до той минуты, пока не окажетесь в безопасности на искобаре и неважно, когда именно мы разведемся». Риж кивнула. Тэш почувствовала себя странно. Теоретически они отправлялись на искобар, чтобы начать новую жизнь под новыми именами. Леди Фарпатриал точно была новым именем, позволяющим наслаждаться безопасностью, не зависящей от безвестности. «Нет, действуй по плану. Без плана у них вообще не останется никакого ориентира». Это был последний спасательный круг, брошенный ей родителями, перед тем, как они погибли вместе со всем домом.